А мне какой-то подлец вчера, вероятно, сзади меня сидевший цигаркою фраг прожег. Вот, осмотри его и скажи. Я смотрел и говорю, это хорошо можно сделать. А сколько времени? Да через час, отвечаю, будет готово. Делай, говорит. И если хорошо сделаешь, получишь денег полушку а если нехорошо то головой об кадушку. — Ходи и расспроси, как я здешних молодцов избил, и знай, что тебя я в сто раз больнее изобью.